Глава восемнадцатая То, что передо мной бандиты — факт. Есть такие люди, на которых только посмотришь и точно скажешь, что они искаминало. Дело не в татуировках, которые у двоих мужиков были видны даже на пальцах. Достаточно словить взгляд такого волка. Этот дикий зверь смотрит на тебя, как на ничтожество, как на врага. Ну а эти подначки — тут все очевидно. Не отводя от них взгляда, я вижу краем глазом, что рука одного из бандитов что-то мнет в кармане пиджака. То и дело карман у него чуть оттопыривается, являя мне форму лезвия. Играть с ножичками нужно бросать еще в детстве. С этими словами я выбросил ногу, меть отому придурку в пах. Он даже не успел высунуть руку из кармана. Удар получился сильный. Да, не пацанский удар, но не подставляться же мне под перо. Сука! Выкрикнул второй поддельник и накинулся на меня. Я ухожу в сторону, разрываю дистанцию, но поросшая трава оказывается скрывала ямку. В нее и попала моя нога. В одну секунду я повалился почти на колено, да еще и нога подвернулась. Как все это не вовремя! Но я не теряю концентрации, наоборот, она словно усилилась в несколько раз, когда ситуация стала почти безвыходной. Заваливаясь, я вижу, в мою сторону несется чужая нога. Тут же выбрасываю ему навстречу кулак и отбиваю опасный удар. Удивительно быстро приходит в себя второй бандит, а я, перекатившись, не успеваю встать, пропускаю удар в живот. Второй удар от бандита, которому оказался ни почем удар ниже пояса, приходится уже в блок. Эйля, мужики, какого! Слышу кричив в стороне бондарь, считавший себя хозяином нашей бурсы. Его окрик звучит для этих амбалов заслуживающим внимания. Бандиты отвлекаются, и я, что есть мочи, лёжа, оберегая растянутую в падении ногу, левой бью по лодыжке бандита. Теперь уже вражина заваливается. А я встаю. Впрочем, на правую я всё-таки стараюсь не опираться. «Стоять всем!» — выкрикнул я, когда понял, что сейчас двух мужиков, пусть и явно бандюганов, начнёт бить всем скопом толпа из не менее, чем десятка пацанов. Чем это чревато, мне известно. «Стоять всем!» «Бандиты и порезать могут, может, у них и пистолет имеется. Мало ли. Ну а даже если подростки поборят бандитов, при таком раскладе тоже добра не жди. И проблемы с милицией, и огласка». «Базарь с уважением. Перво руками не мацей, тогда, может, и договоримся». Жестко сказал я, потом обратился к пацанам. «Вам спасибо, все правильно. Поддержку оценил, не забуду. Но лучше, пацаны, идите вы на производственное обучение». Бондарь, зайди ко мне в общагу через час-полтора, поговорить нужно. Ребята далеко не ушли, разве что отошли на прежние позиции, где обычно курили, и оттуда наблюдали, как развивается мое общение с двумя явными бандитами. Вот теперь это хотя бы с натяжкой можно назвать общениям, и все же некоторым людям нужно показать свою силу, чтобы они начали хотя бы тебя слушать. Как меня зовут, вы наверняка знаете. Ваши имена мне особо ни к чему. Вопрос такой: что еще за списки вы от меня требуете? – спросил я.、Да、Хрена вы знаете. Сказали, что у тебя списки. Вот и отдай их. По мне так важнее, что ты торчишь. Должен, то есть, больше тысячи. Так что и лавагони. Говорил тот, которого я свалил ударом поладышки. Это было единственное, что могло нас объединять с этим бандитом. Мы оба больше опирались на левые неповрежденные ноги. Эх, пехота! Как вы можете требовать от меня списки, если даже не знаете, что это? А если я вам в них рецепт бабушкиного пирога напишу, чем не списки? Усмехнулся я. Что насчет денег? Так я ничего не должен. Но это могу решать только сильей. Оба бандита переглянулись. Я гнул свою линию. Все буду решать столько с Ильей выезжать него? Решительно сказал я. Ладно деньги, но там списки такие имена, что только за то, что они побудут у вас в руках, КГБ живьем кожу снимет. Поняли хоть? Теперь вопрос: где сейчас квартира Ильи? Было понятно, что бандиты сами не знают, чего именно от меня требуют. Да знает ли это сам Илья? Во всей только выстраивающейся системе форсовщик должен быть либо каким-то связующим звеном между молодежью и серьезными людьми, которые будут заниматься их прикрытием, либо своего рода элитным магазином, в котором каждый член экономического Ленинградского кружка может купить себе любой дефицит гораздо дешевле, чем у какого-нибудь другого форсовщика. Это приманка вечная, безотказная, и они ее задействуют. Буду ждать тебя сегодня в восемь вечера на углу пролетарской, дом шесть. Подумав, сказал один из бандитов: "Сегодня не могу, нужно деньги собрать, да и списки подготовить. Завтра в десять вечера на углу все тоже пролетарской шесть". Сказал я решительно. Мы знаем о тебе все и о девке твоей и о братье. Время до завтрашнего вечера, сказал бандит, и они стараясь выглядеть волками. И не побитыми, а одержавшими победу, пошли прочь. Проблема, однако, со списками не так все сложно. Я мог просто предоставить частично то, что у меня уже было скоплено и что было написано Эдиком на пикнике. Но где взять тысячу рублей? Я не знал. В голове крутился силовой вариант решения вопроса. Бить бандитов может быть делом благим, но не теперь. Да у меня нет даже пистолета. Сработать ножом можно, но только на эффекте неожиданности, а это надо тщательно спланировать. Пока что надо сделать ход. Уверен, если я передам списки и пообещаю, что в скором времени отдам и деньги, от меня могут на какой-то период отстать, а уж дальше я буду действовать. Я направился в общежитие, чтобы немного передохнуть и подумать о том, что мне делать дальше. Однако уже на крыльце я понял. Что размышления без сытного обеда — это пустопорожняя философия. Гастроном находится недалеко, может быть, всего метрах в четырехстах от общеежития. Пусть у меня еще и оставалось немного колбасы, тушенка, даже баночка красной икры, но это своего рода неприкосновенный запас. Пельмени — вот истинное блюдо любого холистика. Кастрюлька со мной поделились, так что можно и пельменей отведать. Жаль, что сметаны нет. Ее сейчас в пакетах не купишь. Нужно приходить в магазин с баночкой или бидоном, чтобы из большого чана черпаком налили всегда разный по жирности и густоте. Ну да ладно, может быть и без нее пельмени прокатят. Заходишь в магазин и удивляешься, сколько здесь свободного места. Нет стеллажей, мимо которых проходишь и выбираешь, что кинуть себе в корзину. Все продукты за прилавком, так что туда я и почесал от входа. Консервы пирамидками, плакаты с едой — вот главное украшение советского гастронома. И продавщицы такие хмурые, серьезные, важные. Я встал в первую очередь, ведь тут своя система. Перед покупкой необходимо подойти, пообщаться с продавщицей, отложить то, что нужно, подойти на кассу, оплатить, а потом подойти вновь с чеком к той же продавщице, чтобы товар выдали. Долго выбирать пельмени не пришлось. «Здравствуйте. Возьму русские». Как мог, дружелюбно произнес я и получил хмурый кивок. А что тут долго разговаривать, когда их всего два вида в витрине? Пусть они русские, дороже на восемь копеек, но хотя бы пачка выглядела симпатично под русскую стрину в узорах. Я сходил к кассе и пробил чек на тридцать одну копейку. а потом вернулся к прилавку и забрал полукилограммовую картонную коробку в узорах. Интересно, а мясо там есть? С другой стороны, хоть в зарплату уложусь. Пельмешки немного слиплись, но на вкус оказались вполне приятными. И мясо все-таки там было. Если бы я еще следил за варкой, а не увлекался рисованием, было бы еще лучше. Набив желудок, не осилив целую пачку пельменей, Я достал недавно купленные карандаши, альбом для рисования и принялся, собственно, рисовать. Я так был увлечен этим делом, что даже не замечал, как шло время. Уже прошло полчаса, час, полтора часа, а я нарисовал только четыре листа. А ведь рисунков предстоит сделать еще очень много. Я увлекся рисованием операционной системы Windows. Старался воспроизводить все странички, о которых помнил. Да, да, я хотел нарисовать, как может выглядеть система. Мне кажется, что для того, чтобы создать такую операционную систему, нужно иметь очень развитое воображение и очень долго работать, набивая шишки на многочисленных ошибках. Я же предлагаю решение многих задач. Вот только бы еще вспомнить специфику первой версии Office, с которыми мне приходилось работать. Конечно, мне нужны первые версии. Более поздние прописать на нынешнем оборудовании будет просто невозможно, поэтому вспоминать было сложно, но я старался. Поможет ли это советским программистам, или может это мартышкин труд, то есть бесполезный? Однако этого я не узнаю, если не попробую. И потом, оказалось, что рисовать все эти кнопочки и курсоры довольно весело. Надеюсь, что советские программисты хотя бы смогут уловить мысли, как должна и может выглядеть операционная система. Интересно, сколько лет сейчас Биллу Гейтсу, разработчику Окон? В любом случае, Windows в том виде, в котором я ее рисую, появилась не раньше 90-х годов. Ну, в качестве разработки может быть в конце 80-х. До этого она была надстройкой для другой операционной системы. Я не программист. Но зато был в прошлой жизни вполне опытным пользователем. Ну, скажу, что у меня фантазия бурная. Пусть посмотрит. Не вижу здесь особых сложностей и проблем, если я нарисую окошки. Кроме того, я собирался нарисовать принцип игры тетрис. Уверен, что она в своем исполнении не должна быть намного сложнее, чем игра, где волк ловит яйца. А Советский Союз, если будет производить стэтрис, да еще и защитит его хоть какими-нибудь патентными правами, то получит чуть ли не миллиард долларов в казну СССР. И как бы не каждый год. Можно даже не производить, а лишь распродавать лицензии и иметь свою долю. А там и гоночки можно придумать на той же платформе, хоть бы и Марию. Или я сейчас до танков нафантазирую? Если у меня будет достаточный политический вес, смогу инициировать подобное производство. Если хоть немного диверсифицировать советскую экономику перед потрясением, связанным с резким спадом цен на нефть, то уже это позволит Советскому Союзу выстоять или хотя бы стоять на трясущихся ногах, но не упасть. Входите, выкрикнул я, когда в дверь моего блока постучали. На пороге стоял Степан. и был он весьма озадачен. Я отложил свои рисунки и взглянул на тарелку с давно остывшими пельменями. Вроде бы, как радушный хозяин, я должен еду предложить гостю, также холостяку, наверняка не борщами с котлетами кормленному. Но как человеку почти честному и совестливому, мне хотелось подобное блюдо спрятать и не показывать. Слиплись-таки, нужно было горячими есть. «Рассказывай», — потребовал он. Пельмени будешь? спросил я, указывая Степе на тарелку с пельменями русскими. Если ты такое ешь, ха, знал бы ты, что я ел. Но сначала расскажи, куда ты вляпался. настаивал Степан. Я, конечно, рад, что ты мой друг беспокоишься и правильно, что хочешь заступиться. Но это такое грязное и опасное дело, что лучше я сам. Сказал я, догадавшись, что именно имеет в виду Степан Сергеевич. И уже этими словами я должен возбудить интерес к моей судьбе, ведь моя стычка происходила почти под окнами общежития и явно привлекла свидетелей, которые не применили доложить на вахту о случившемся. Зная, как сработает царапанное радио, уверен, что все посчитают, что меня пришли убивать. Впрочем, так ли далека от истины эта мысль? У меня друзей нет. Не скажу, что раньше я тяготился этим, и не скажу, что искал себе друга лет на десять младше. Но ты, парень, интересный. Только после общения с тобой я становлюсь каким-то другим. Еще и Настя посыпались признания.、А、вот что тебя сподвигло из явно небедной семьи до、да、сблатом работать у нас в бурсе, да еще не просиживать штаны как этот Женя. Работать, менять, знаешь, мне это нравится. В этом жизнь. Приятно, спасибо, хорошо. Я тебе обрисую картину, чтобы ты понимал, что не стоит вмешиваться. С притворным вздохом сказал я. Я давно думал о том, чтобы иметь Степана в своих соратниках. Уже продумывал разговор, в котором я попытаюсь убедить Шарова встать со мной плечом к плечу. Конечно, я не мог ему рассказать о том, кто я есть на самом деле, но этого и не надо. По сути же мое будущее в прошлом не играет серьезной роли для будущего в настоящем. Но в общем, о кружке, о том, что я считаю это молодежное объединение преступным, о форцовщиках, обо всем этом я рассказал. Степан явно ищет себя в этой жизни. Повидал такое? Догадываюсь, что он побывал в тех краях, где наших нет. В Анголе, Сомали, может, и в Вьетнам зацепил. Мало ли. На Ближний Востоке сейчас бурлит, и не понять, кто за кого и кто против всех. Я знал, с кем говорю. Я уже заранее продумывал, как подойти. У таких людей, если психика в норме, как правило, обостренное чувство справедливости. Деньги, которые я якобы должен этому форцовщику. Мелочь, сказал я наконец. Главное, кто за этим стоит и зачем. Так сообщив КГБ или в милицию, чего сам лезешь. А вот следующий вопрос: может такая схема работать без того, чтобы в КГБ знали? Усмехнулся я. Думаешь, в верхах не в курсе, кто кого прикрывает? Он нахмурился. Сказанное звучало как полуправда, и он это чувствовал. Но я продолжил. Этот или я. Он не просто барыга. Он вербует потихоньку, без лишнего шума. Я был в этой сети и знаю, что он тянет туда других. Настю тоже. Настю? Он дернулся, как будто кто-то ударил. Зачем ей-то туда? Ее отец, замдиректора завода, через таких и входит в систему. Через детей к родителям, через комсомольцев к партийцам, через связных к обкому. А потом уже не поймешь, кто свои, кто продался. Степан нахмурился, явно пытаясь обдумать и принять то, что я ему сказал. Хотя вслух я высказал не все и назвал Илью вербовщиком, а себя жертвой этих сетей. Когда на самом деле... Такое не отстанет. Устранить — это преступление. Не возмущался. Скорее размышлял вслух Степан. В чем-то ты прав. что тут вырисовывается только силовой метод. Я уже чувствовал, что нахожу отклик в сердце и разуме мужчины. Острое чувство справедливости Степы, помноженное на характер защитника всех и каждого, охранителя Родины, толкало его к действиям. Но должен же быть кто-то против всего этого. В смятении и недоумениями, пожимая плечами, спрашивал теперь Степан. Проблема Степа заключается в том, что они верят, что сами делают для страны полезно. Для тех, кто стоит у власти или рядом с властью, не секрет, что страна наша проигрывает в гонке с Западом. Хрущев обещал коммунизм восьмидесятых. Через два с половиной года будет восьмидесятый, а коммунизма нет. Но мало кто вспомнит об этом обещании, потому как будет Олимпиада и видимость счастья, светлого будущего. И те, кто хочет развалить Союз, не верят, что это благо. Они думают, что злодеи те, кто хочет сохранить великую родину. Продолжал я убеждать Степана. Я поднялся, чтобы взять с тумбочки кипятильник, потом включил его в розетку, окунул в поллитровую банку с водой. У меня есть банка кофе и чай со слоном. Можем попить? А ты бы позже сходил в магазин, докупил чего сладкого. Я заметил, когда мы сидели у меня за столом, что Настяна. Еще та сластяна. Полкоробки конфет съела одна. В гастрономии рядом как раз выбросили конфеты. Как бы не разобрали, — сказал я. — Я ненавижу тех гнид, которые не верят в свою родину. Я воевал за интересы страны. А были и те, кто на этой войне наживался. Я не могу, да и не хочу говорить, где мне пришлось побывать. Но если бы я не был силен верой в правильность курса своего отечества, я бы не выжил. Признался мне Степан. И не нужно думать, что все это временно. Мал бардак на местах, но система держится. А я тебе скажу, как это работает. Сначала форсировка, потом общак, потом своя экономика, своя милиция, свои связи и все государство как система вырождается. Ты же в Африке был. Помнишь, как склады уводили через своих, как офицеры делились с торговцами. А помнишь, какой там бандитизм и коррупция? Вот то же самое может. Да ну. Да, сложно верить, но может быть и у нас. Твердо договорил я. Было. И чем все кончилось, знаю. Его голос стал грубее. Он покачал головой. Но в этом жесте не было недоверия. Скорее досады. Вот и здесь также. Пока сверху видят только мелкие отклонения. А снизу уже растет другая сила, без идеологии, без совести, без родины. Мы воевали за то, чтобы наши парни могли жить без страха, а теперь их вербуют под видом комсомольских кружков. Ты думаешь, СССР вечен? А я тебе скажу: еще десять лет вот такой гнили, и ты проснешься в стране, где твоей войны не было, где пацаны торгуют автоматами, где за форму бьют, а не уважают. Где за доллары покупают память? Он сидел с горбившись, будто устал сразу на десять лет вперед. Я выждал, потом добавил: Мы всегда думали, что родину продадут враги, а оказалось свои. Те, кто кричал громче всех. И если ты сейчас отойдешь, ты же не простишь себе потом не потому, что ошибся, а потому, что знал и молчал. Шаров выдохнул. Медленно, как будто спуская давление из котла, потом поднял глаза. Что конкретно ты хочешь делать? задумчиво спросил Степан. Я посмотрел ему прямо в лицо. Чтобы мы вместе начали резать гниль. Тихо, аккуратно, но до корня, пока она не проросла в сердце. Решительно отвечал я. Он кивнул один раз, и этого было достаточно.